Глава восемнадцатая Ростислав Немного волнительно идти на собеседование. Особенно после того, как первый раз по дурацкой случайности угозил на кладбище. Смотрю по навигатору. Довольно странный выбор для деловой встречи. Кафе быстрого питания известной сети. Ни за что не стал бы назначать в таком месте. Обычно соискатели приходили к рекрутеру, а уже после прохождения тестовых заданий и естественного отбора добирались до моего кабинета, а тут... Очень странно. Еще раз сверяюсь с адресом. Все так. «Здравствуйте! У нас сегодня вечеринка в честь праздника картошки!» Веселый и одухотворённый хостес буквально хватает меня за руку и предлагает поучаствовать в маскараде. «Не думаю, что это понадобится». У нас вход только в костюмах. Да я вообще-то по делу на рабочую встречу. А, -а, -а понимаю, смотрит на меня. Тогда пошли за мной. Пожимаю плечами и иду. Парнишка проводит меня сквозь толпу радостных гостей, бегающих с воздушными шариками цвета и формы картофеля. Вот, подожди здесь. Сейчас Валерий придет и все объяснит. Указав на стул, скрывается за дверью. Ростислав я почти на месте. Пробка. «Буду скоро. Ждите». Приходит сообщение на телефон. Ничего не остается, как сидеть и разглядывать интерьер комнатки. Спустя пару минут дверь отворяется, и на пороге появляется парень с серегой в ухе. «Привет, меня зовут Валера. Давай сразу на «ты».» Протягивает руку. «Привет. Как быстро выбрался из пробки. Пешком шел. «На велосипеде ехал!» э, «Можно вопрос, чтобы не было проблем?» Начинаю, понимая, что снова на те же грабли вставать глупо, а тут похоже, что меня в очередной раз перепутали с кем-то. «Если ты про мою ориентацию, то я девушек люблю. Извини, надо серьгу из уха убрать и стрижку сменить. Надоели вечные подкаты». Печаль Валера, а я не знаю, что сказать. Даже слова забыл. «Но ты не расстраивайся, у нас бармен... Да я тоже не по мальчикам». «Не оправдывайся. Мой принцип — толерантность...» Ты, главное, работу хорошо выполняй, и мы забудем этот разговор», — подмигивает. «Так, стоп, перестань нести чушь!» «Да чего ты разволновался так? Умей рот на замке держать!» «Я хотел спросить вовсе не об этом. Мне кажется, что снова пришел не туда. У меня встреча деловая в вашем кафе по поводу работы. Вываливаю на него информацию, как снежный ком». «Ну, все так». «Вам программист нужен?» «Нет, аниматор». разводит руками. «Вот костюм картошки фри. Должен по размеру подойти». С вешалки снимает и мне протягивает. «Я не клоун вообще-то!» Хватаю телефон и пишу. «Вы уверены, что дали правильный адрес?» «Да, я почти на месте. Закажите мне картошку. У них самое вкусное». Сжимаю зубы. «Картошка, картошка. Везде одна картошка. Меня, наверное, за дурака держит». «Не клоун, а аниматор. Это разные вещи. «Извини, Валер, накладочка вышла. Можно мне в зале посидеть подождать?» «А, ну ладно. Интересно, где же наш товарищ? Так хотел работу найти, телефон обрывал». Придет еще. Вместе выходим в зал. Делаю пару шагов, но из-за угла на меня наскакивает целый отряд первоклашек, вооружённых подносами с вредной едой. Один из особо одаренных разбегается и опрокидывает на мою белоснежную новую рубашку свою ярко-оранжевую шипучку. «Ах ты! «Тихо, спокойно!» Валера начинает на меня дуть и махать руками, словно хочет затушить пожар гнева. Уже сомневаюсь в его ориентации. Странный тип какой-то. «У меня собеседование. В чем прикажешь идти? В костюме картошки!» «А почему нет?» Скалится. Липкая ледяная жижа растекается по ткани. Хочется снять ее и помыться. Есть еще варианты. «Пошли, вроде бы был костюм Алладина или Джека Воробья». Возвращаемся в гримёрку. Валера сосредоточенно перебирает шмотки. Вот, чистое на удивление, и белое. Сует мне рубашку пирата. Правда, я в ней больше похож на бандита из девяностых. Широкие рукава, приглаженный воротник, расстёгнутый до груди. Шляпу, китель, надо? Издевается, видно. Только бусы из костей. Молча протягивает ожерелье. Я пошутил. Заглядываю в зеркало. Да. «Может, лучший костюм картошки?» — Смеется Валера. «Да ладно, радуйся, что нашлась такая». «Спасибо, верну потом. Пожелай мне удачи». Цежу сквозь зубы. Не пух не ни пера!» — подмигивает. «Иду бочком и приведи виде детей шарахаюсь. Место, конечно, идеальное, чтобы о делах говорить. И о чем только думает мой потенциальный работодатель. Мало того, что уже на полчаса задерживается, так еще и выбрать такое шумное место...» «Что будете заказывать?» Около меня вырастает смазливый паренек. Вроде бы тут самообслуживание, а меня с такой честью обхаживают. «Ясное дело, картошку». Закатываю глаза. «Отличный выбор, у нас есть новинка со жгучим перцем. Как раз для таких перчиков!» Улыбается официант. «Уж не бармен ли ко мне подослал добренький Валера?» «Сам ты перец!» Обижаюсь. «Попробуй понравится. Заказ — подарок от заведения». Парень обнажает белые зубы. Киваю лишь бы отвалил и лезу в телефон, делая вид, что занят. Картошку приносят очень быстро. Понимаю, что с сандвича, съеденного на бегу, было маловато, и пусть не в моих правилах есть на собеседовании, решаю быстренько слопать порцию. Все равно работодателя нет. Сколько еще его ждать придется, черт знает. Картошка оказывается обычной. В меру солёной и хрустящей — А вот соус, старательно приготовленный для меня, буквально вышибает дух. Смесь васаби и жгучего перца превращает мое горло в жерло вулкана. Начинаю плакать от счастья, что не зачерпнул побольше. Ну и соус. Кажется, даже видеть после него стал хуже. Снова хлопаю ресницами и с ужасом понимаю, что слишком сильно тёр. Чёртова линза вывалилась из глаза. «Теперь я точно одноглазый Джек-воробей. Несите повязку». «Больше никогда не буду надевать эту ерунду. Очки все таки удобнее». Размышляя, опускаясь под стол. «Ростислав, что с вами?» Женский голос заставляет вздрогнуть и стукнуться головой об столешницу. «Кажется, со мной говорит обладательница длинных ног с красными ногтями. И, как назло, около ее туфли лежит моя сбежавшая линза. Нет, я, конечно, не буду ее с пола поднимать и в глаз засовывать. Не знаю, зачем вообще полез на поиски». Расчитывал, что на салфетку упадет. Запанка закатилась. Не нахожу ничего остроумнее, чем вспомнить цитату из советского кино. «Помочь?» Нагибается, и передо мной возникает верхняя половина дамы. И я даже рад, что один глаз видит хуже. «Спасибо, не надо, вы лучше присаживайтесь. Сверху с стола. Не сучушь, но дело, конечно, не в декольте пятого размера. Просто я головой хорошо приложился, вот и мысли перемешались». Смеется. Выползаю из-под укрытия. Вот уж не думал, что мне назначит встречу такая особа. «Вы точно ко мне?» Решаю спросить. «Вряд ли ей программист нужен. Скорее, личный массажист для чихуахуа». «Если вырасти Сафин, то да». Улыбается, запуская красный ноготок в соус. «Лучше не надо». Предупреждаю, но она не обращает внимания, отправляя в рот каплю жгучей отравы. «Люблю остренькое. М -м -м. «Итак?» Перехожу к делу. Что-то мне некомфортно с ней за столиком. Тесновато. Вроде ничего не произошло, а уже чувствую, что перед ликой неудобно. Не дай бог увидит меня с этой бизнес-вумен. Чем могу быть полезен? Мне нужен хороший программист. Срочно. Что надо писать? Вирус? Я таким не занимаюсь. Прежде чем отказываться, логичнее узнать условия. Многозначительно прищуривается. Тебе деньги нужны? «Откуда вы про меня столько всего знаете?» — хмурюсь. «А ты думал, блондинки только про модные тренды могут болтать?» «Вот», — протягивает мне листок. «Пиши сумму. Сам. Любую». «Так прямо и любую?» — снисходительно улыбаюсь. «Услуги Ростислава Сафина не из дешевых. «Ага, знаю. На нормальную рубашку хватит», — указывает глазами на позор, который на мне. «Краснею». «Пиши сколько хочешь, и сверху к тому лучший адвокат». За мой счет. Удивленно смотрю на нее. Хотя что тут странного, эта дамочка наверняка все про меня узнала, раз пришла с таким предложением. Где можно ознакомиться с техническим заданием? Техническое задание, повторяет хихикая: На твоем ноутбуке. В течение часа будет вся информация, скопировать и сохранить ее ты не сможешь, она самоуничтожится. При попытке сфотографировать экран и прочих глупостях тоже. «Пока не дашь согласия, можешь только на свою память надеяться. Но она у тебя хорошая, да, гений?» «Не жалуюсь». «Если все сделаешь как надо, дам еще работу. Так что предложение уникальное. Вряд ли что-то лучше подвернется. «Могу подумать». «Ага, только недолго. Мне надо быстрее. Завтра дашь ответ, и никому про нашу встречу ни слова. Надеюсь, это ясно». Блондинка встает, прихватывая с собой пакетик с картофелем. «Приятно было познакомиться, Рос. Картошка у них. Класс!» Киваю. Сложно сказать, какие именно во мне эмоции. Молча провожая ее взглядом. Подумать только, кто бы знал. А ведь я даже не спросил, как барышню зовут. Первым делом заглядываю в оптику по соседству с кафе и покупаю новые линзы. Так уже лучше. Надо четко видеть, что за дельца мне предлагают. В нетерпении сажусь на ближайшую лавочку и открываю ноутбук. А вот это уже интересно. Лика. Прихожу домой в расстроенных чувствах. Не знаю, стоит ли говорить Ростику о славе. Вдруг он подумает, что между нами что-то есть. Да и вообще ему и так сейчас не сладко. Единственный друг предал, все, что заработано, отняли. Ему только чужих проблем до да кучи не хватает. Лучше приготовлю ему романтический ужин, чтобы расслабиться. Да и мне нужно отвлечься от мыслей про операцию. Печалью проблемы не решишь. И так весь день только об этом голова болит. Кажется, выход не найти. Хотя есть одна идея, не очень мне нравится, но лучше обдумаю это завтра. А пока покупаю свечи, шампанское, готовлю свое коронное блюдо, рыбу в белом соусе, накрываю стол и жду мужа. Рос приходит с букетом. «Привет!» — протягивает. «Спасибо!» «Мои любимые, как ты понял?» «Других цветов не знаю», — улыбается. «Еще с твоей деревни запомнил». «Пионы — самые красивые цветы». Забираю букет. «Ой, а что с рубашкой? Это на тебе откуда?» Провожу рукой по блестящей атласной ткани. «Не поверишь». «Опять хомяка хоронил». Почему-то приятное впечатление от подарка перекрывает чувство ревности, необоснованной. «Нет, в этот раз на меня пролили газировку». Обнимает и рассказывает о том, как испортил рубашку и примерял костюм картошки. «Надо будет вернуть это». «Обязательно». «А ты чем занималась, пока твой пират искал работу?» Прижимает меня к груди. Столько эмоций переполняет. Не знаю, как сдержаться и не вывалить на него все, что душит, но вместо этого говорю. «Готовила ужин для тебя? Иди он, там свечи и вино». «А я такой голодный! Ты даже не представляешь!» Получаю чувственный поцелуй, от которого аппетит перерастает во что-то странное и немного непривычное, но все таки беру его за руку и тяну на кухню. Зря, что ли, так долго возилась. За окном сумерки, теплый свет свечи, приятная сладость терпкого и легкого виноградного напитка. Близость Ростислава настраивает на романтический лад. «Очень вкусно!» — нахваливает, уплетая мои кулинарные шедевры. Смотрю на него и понимаю, что совершенно не хочу его терять. Мы только стали сближаться. Лучше пусть поделится со мной. Послушаю его. Как прошла встреча?» Рус перестает улыбаться. «Что-то не так?» «Нормально». «Что за фирма? Какие условия?» «Рано говорить об этом. Взял паузу до завтра». Его слова немного задевают меня. Почему он не хочет поделиться? Не доверяет? «Не обижайся, малыш». «Накрывает мою руку своей». Если честно, то я сам не знаю, как называется эта компания. «Разве так бывает?» — искренне удивляюсь. «Мне просто сказали, что есть срочный заказ на программный код. Возможно, клиент захочет оказаться инкогнито». «Тебя что-то смущает во всем этом?» «Напрягаюсь». «Нет», — отвечает немного растерянно. «Слушай, может быть, к черту разговоры про работу? Хочешь прогуляться?» — внезапно предлагает, отставляя тарелку и выбираясь из-за стола. «Даже не знаю». «Собирайся. Я давно хотел пригласить тебя на свидание», — подмигивает. «Забавно у нас все получается. Сначала свадьба, потом свидание. Интересно, что будет дальше?» Все, что пожелаешь». Рос опускает теплые ладони мне на плечи. Нежно массирует. Прикрываю глаза. «Так приятно». «Можем, конечно, сразу к дальше перейти». «Нет. Это, пожалуй, мы оставим на потом. Прихожу в себя». Улыбаюсь и, чмокнув его в щеку, убегаю наряжаться. Хочу настоящее свидание, чтобы как в сказке, пусть даже среди серых будней. «Куда отправимся?» Смотрю на Ростика. Он такой веселый, в чистой рубашке, которую я ему заботливо подготовила. «Давай просто побродим по городу». Я даже не знаю, куда ходят обычно влюбленные пары. Признается, протягивая руку. «Неужели ты ни разу не был на свидании?» Поднимаю брови. То, что он считает нас влюбленными, приятно согревает душу. Был, но обычные девушки хотели посетить жутко дорогой ресторан, а потом ко мне. А. -а, -а. Протягиваю. Сама мысль, что Рос водил кого-то к себе, раздражает. Но ко мне в квартиру никто не ходил. Я не очень люблю гостей. Тут же добавляет, заметив мою кислую мину. Ага, так и поверила, что вы ограничивались салатом и расходились по домам. — Тебе, правда, интересно? — Нет, прости. — Ревнуешь? Останавливается и убирает прядь моих волос за ухо. Ветер, непослушные совсем, не хотят лежать. — Ну... — Забудь. Сейчас я рад, что у меня есть ты. — Тебя радует, что не прошу золотые устрицы в дорогих ресторанах? — Улыбаюсь. То, что с тобой везде хорошо. Даже на улице, вот так, за руку. Поверь, так я ни с кем не гулял. Рос смотрит серьезно, и мне хочется ему верить. А еще поцеловать. Встаю на носочки и касаюсь его губ. Осторожно, скромно. Хочу без слов показать то, что на душе. Признаваться вслух, пока рано. Рос охотно соглашается с моей инициативой, притягивая к себе. Не замечала раньше, что поцелуй это так приятно. Ну все, хватит, а то мы так никуда не уйдем, шутливо надуваю губы. Всегда можно вернуться домой. Намекает Роз. Тогда я перестану отличаться от твоих бывших. Ты нет, точно нет. Мы идем по городу, забредая во дворы, проходим какой-то небольшой сквер, познаем знакомый город изнутри, там, где еще не бывали, и в этом есть особенная романтика. Не замерла? Волнуется. Дневная жара уступила место вечерней прохладе. Пока нет. Предлагаю согреться горячим шоколадом. Будешь? тянет меня к киоску с ароматными напитками. «Да, давай». Берём по чашечке какао с воздушным зефиром, садимся на лавочку под фонарем и Ростик накрывает мои плечи пиджаком. Здесь и сейчас совершенно неважно, что он не резайнерский и что не стоит кучу денег. Здесь, в этом вечернем сквере, мы настоящие. Без купюр и забот. Хотя бы на миг представить, что жизнь не состоит из проблем. что мы не погрязли в бытовых хлопотах, независимо от количества денежных знаков на счете. Что бы ты сейчас хотела?» Спрашивает и понимая что абсолютно счастлива. «Даже не знаю, чего пожелать. Мне так хорошо, что удовольствие из ушей полезет. Такое же сладкое, как этот шоколад». «Неужели совсем нет пожеланий? Чисто теоретически». «Думаю, когда тебе хорошо, возникает потребность делиться своим счастьем, рассказать о нем всему миру, «Может быть, сделать что-то доброе, осчастливить кого-то?» Пожимаю плечами. «Но что мы с тобой можем? Мы же не ангелы, простые люди». Рос смотрит на меня довольно долго и молчит, а потом что-то набирает в поиске по геолокации. «Мне кажется, я знаю, что можно сделать». Доверяя ему, протягивая руку, через пару минут около нас тормозит такси. «Куда едем?» «Узнаешь. Сначала мы отправляемся в зоомагазин». Меня это немного удивляет, но потому, как Рос набирает большую корзину корма на любой вкус, начинаю догадываться. «Вряд ли это для Джо». Звонил бабуля. Он превосходно себя чувствует. Смущенно признается Ростик. «И как часто ты общаешься с моей бабушкой?» «Ну, не то чтобы часто». «Ладно, я не против. Звони сколько хочешь». Меняю гнев на милость, вспоминая, что у Роса совершенно нет родных. Даже позвонить некому. А бабуля всегда рада. она хорошо к нему относится. «Слушай, у нас проблема с твоей бабушкой», — говорит, вытряхивая из кошелька деньги. «Какая?» — напрягаюсь. «Она очень ждет правнука, а мы так и не начали его делать. Даже как-то стыдно», — говорит Ростик, как осир, фыркает в кулак, пробивая последнюю пачку. «Ты сам ей наврал. Так что это твои проблемы. К тому же один правнук у нее есть, черный с хвостом». На этой реплике парнишка и вовсе начинает ржать, озвучивая сумму за покупку. Значит, помоги донести, небеременная моя. Сует мне самый большой пакет, и я молча тащусь к такси. Все равно мое настроение от этого вечера ничем не испортить. Дай угадаю, мы едем в приют для собак. Нет. Странно. Там не только песики, начинает смеяться, наблюдая за моей реакцией. Ты ж боишься, собак? Я подумал, что любишь кошек. Ну да. При мысли, что я окажусь нос к носу с огромными и злыми блохастиками, идея уже не кажется мне заманчивой, а вот кошки — это хорошо. Они довольно милые. Машина тормозит у небольшого здания, похожего на ангар. Даже не знала, как выглядят приюты. Мне самой бы не пришла в голову идея отправляться туда, особенно поздним вечером. «Привет, я Лена!» Нас встречает девушка, помогая разгрузиться. «Как много всего! Нам очень, кстати, еда кончается так быстро!» Вздыхает. «А новых брошенок так много! Ну, пойдем посмотрите на наш зоопарк!» «Можно я лучше тут подожду?» В самый последний момент начинаю сомневаться. «Почему?» — удивляется Лена. «Лик, я тебя не оставлю тут одну. Если не хочешь, не пойдем. Рос, кажется, немного расстроен. «Нет, ладно, идем. Только собак не подпускайте, пожалуйста, ко мне. Я очень боюсь». Беру его за руку и делаю нетвердый шаг. Удивительно, но внутри совершенно не так, как можно себе представить. Никакой жуткой грязи и запаха, все чисто, аккуратно и все равно грустно. Потому что повсюду вольеры с собаками разных пород, размеров и окрасов. При виде нас кто-то приветливо машет хвостом, другие начинают рычать, не признавая чужаков, громко лаять и скакать по своей клетке. «Тише, тише!» — усмиряет Лена. «Вы не бойтесь, это они так радуются. Им скучно, ищут развлечений, показывают себя во всей красе. Знают, что иногда, если повезёт, так можно обрести новый дом и любящих хозяев». «Они постоянно на замке?» «Целыми днями?» Сердце сжимается. Уже не так страшно. Жаль животных, от которых отказались. «Нет, мы их выгуливаем, конечно. Но есть те, кто никак не освоится. Дикие. С такими сложнее». вздыхает. «Может, их лучше отпустить?» — почему-то озвучивая странную мысль, которая приходит в голову. «Лик, животные же здесь в тепле и сытые. Куда их отпустить? В город? Они ж погибнут». «Да, работает отлов собак. Многих травят, а те, что выживают, вынуждены питаться на помойках». При этих словах Рос становится каким-то другим. Наверное, вспоминает то, как сам был в похожей ситуации. «Брошенный мальчик». На глаза наворачиваются слезы. беру его за руку. «Можно их как-нибудь развеселить? чтобы не тосковали так сильно?» Тихо спрашиваю. Глупо, наверное, предлагать веселить собак, но я не могу иначе сформулировать мысли. «У нас сейчас как раз поздняя прогулка перед сном по расписанию», Признается Лена. «А моя помощница ушла домой, простудилась. Мне, конечно, одной из такой оравой не справиться, но вы ведь боитесь собак». Девушка смотрит на меня с надеждой. И еще бесчисленное множество четвероногих не сворят с меня своих печальных глаз. И, конечно, Рос. Он, наверное, обожает животных. Хорошо, давайте попробуем, если меня не укусят. Правда? Поможете мне? Лена искренне рада. Дам вам самых спокойных. Я буду тебя защищать, улыбается Рос. Никто не посмеет. Да и они добрые. Посмотри сама, как оживились при слове «гулять». Если хотите, надену на Есть опасные среди них? Нет, только с виду. Могут порычать, оскаляться, но не укусят. Мы воспитываем их для семей. Неужели все такие добрые и послушные? Удивляюсь. Бывают и проблемные. С особенно сложной судьбой. Мы прикладываем большие усилия, но иногда собака настолько забита, что ничем не помочь. Как ни старайся. И что тогда? С волнением спрашиваю. Тех, кто не приживается, приходится усыплять. вздрагиваю от этой фразы. «Но это редкий случай», — спешит добавить Лена. «Так что все не так плохо. Сам факт, что есть приюты типа вашего, уже хорошо». Тепло улыбается Ростик. «Ну, давай рассказывай, как с ними гулять». Лена по очереди открывает клетки, объясняя нам правила поведения и технику безопасности. Не столько для нас, сколько для собак. «У них разные темпераменты, как у людей. Я возьму самых резвых, а вам там тихих. Но нужно все время быть начеку». Если сорвется с поводка, может убежать и не вернуться. Она ловко наряжает питомцев в одинаковые ошейники и цепляет на шлейку. Специальную, длинную, для выгула. Собаки действительно ведут себя по-разному, но здесь уже нет грусти. Среди нас царит атмосфера всеобщей радости и веселья, когда маленькие хвостики виляют от предвкушения прогулки. Несколько собак порываются подбежать ко мне, чтобы обнюхать, но Лена твердой рукой сдерживает их. Я еще побаиваюсь, но уже не впадаю в панику при виде четвероногого, что очень обнадеживает. Я возьму этих. Пусть Лика пока просто пойдет рядом. Согласна, кивает Лена. Потом, если захочешь, возьмешь поводок. Хорошо. Да. Мы почти готовы. Только несколько клеток все еще остаются закрытыми. А что с ними? Почему этих не берем? Спрашиваю, оглядывая вольеры. Собака в одном из них особенно привлекает мое внимание. Не поддаваясь всеобщему настроению предвкушения прогулки, она просто лежит не поднимая головы. Нет, собака не спит. Она смотрит на нас, смотрит устало, грустно, без тени надежды на то, что люди пришли за ней. Лена вздыхает и молчит: Что-то не так с ней. Показываю на белую дворняжку с самыми печальными на свете глазами. Это особый случай. Разве она дикая, бросается на людей? Удивляюсь. Нет, она почти не встает, болеет, не унимаясь. Проверяли, со здоровьем все хорошо. А в чем же проблема? спрашивает Рус. Мы зовем ее Хатику. У этой малышки умер хозяин. Она долгое время была одна, а потом соседи нашли ее истощенную и привезли к нам в приют. Мы как могли выхаживали ее. Казалось, что она пришла в форму, даже нашли ей новую семью, но люди попались недобросовестные. Они не уделяли внимания бедному животному, которое тосковало. В конце концов она сорвалась и убежала, и нам не сообщили, представляете? Пропала собака, и все. Так вот соседи вновь привели ее к нам. Оказалось, что Хатико вернулась к своему дому, легла у порога и лежала там, ожидая хозяина. Какая преданность. И теперь мы выводим ее отдельно от других. Она гуляет только один раз в день неохотно. С людьми почти не контактирует. Но самое ужасное, что ее пытались пристроить в другую семью. И знаете, все повторилось. Девочка снова сбежала. Первый раз хозяин смог ее поймать. И на второй, третий, и на четвертый. А потом ему надоело. Надоело ездить к тому старому дому. И вот Хатя снова у нас. Этот раз дался ей особенно тяжело. «Можно мне к ней подойти? Она не укусит?» «Можно, если хочешь. Эта собака полностью безразлична к людям». «Да вообще ко всему». Лена цепляет шлейки к перилам и открывает вольер, прихватив с собой лакомство. «Вот, возьми, предложи ей. Возможно, получится наладить контакт». Не смело беру кусок сосиски и на дрожащих ногах захожу в клетку с тигром. «Во всяком случае, именно такие ощущения внутри меня». «Что делать?» — оборачиваюсь. «Подойди к ней и протяни руку. Главное, не бойся». «Следую совету». Собака поднимает глаза, но они все так же ничего не выражают, кроме глубокой тоски. «Эй, привет!» — тихонько говорю, опускаясь рядом. Присаживаюсь на корточки. Почему-то мой страх уходит, и появляется уверенность, что это беззащитное существо не тронет. Она сама меня боится. «Хочешь сосиску?» Хатя едва заметно шевелит черным блестящим носом, улавливая запах. Подношу ладонь к ее морде, демонстрирую угощение и... Она отворачивается, громко вздыхая. «Вот так! За такую сосиску нашу подопечные душу бы продали, а ей не нужно!» Грустно ухмыляется Лена. «Белочка, пойдем гулять!» Тихонько говорю ей, чтобы никто не слышал, и собака вдруг оживает. Она поднимает голову и смотрит на меня. «Белочка, тебе нравится это имя?» Собака начинает вилять хвостом. «Гулять? Белочка, гулять!» Она приподнимается и встает около меня. Поднимает голову и смотрит, оценивает. Понимает, что я не ее хозяин и удивляется. Во всяком случае, так могу трактовать ее странный взгляд и поведение. «Удивительно», — только и говорит Лена. «Белочка». Но малышка не отходит от меня ни на шаг. «Дайте мне шлейку». Этот вечер я запомню надолго. Произошло столько всего удивительного, что можно начать верить в чудеса. И вот я уже иду с белым четвероногим созданием, к которому пару дней назад даже на пушечный выстрел бы не подошла. Лена что-то говорит Ростику, они держатся поодаль, наблюдая за нами, а я наслаждаюсь тем, что смогла найти подход к сложной собаке и побороть свою фобию. Вот только хорошее настроение меняется, уступая новому страху. Меня беспокоит, что будет дальше. Как Белочка снова останется одна. Но я боюсь сказать об этом. Буквально на днях мы с Ростом лишились крыши над головой, и забрать собаку нам просто некуда. Да и вообще не думаю что ему понравится моя мысль. Поэтому, когда время прогулки кончается, я отвожу Белочку в вольер и стараюсь не смотреть ей в глаза, потому что вижу в них собачьи слезы. «Пойдем, пожалуйста, быстрее домой», — прошу Ростислава. «Да, конечно». «Устала?» «Не отвечаю». Киваю и, поспешно прощаюсь с Леной, выбегаю на улицу. «Лика, что случилось?» Ростислав не понимает моего настроения. «Тебя обидело то, что я общался с Линой? Мало внимания тебе уделял?» Все хорошо. Много эмоций». «Прости, мне казалось, что тебе там нравится». «Да, спасибо, что помог посмотреть на собак другими глазами. Если бы не ты, я пошла бы сразу в кошачью часть помещения». «До кошек так и не дошли. Если хочешь, съездим снова». «Думаю, не стоит». Слишком быстро говорю, отворачиваясь. Эту собаку и так много раз обманывали, давая надежду. Нового предательства она не переживет. Ростислав. Мы отлично провели время. Лика выглядела такой счастливой. Она все больше и больше удивляет меня своей открытостью и добротой, но все резко ухудшилось после прогулки. Мою жену как подменили. Она закрылась в себе, перестала разговаривать и загрустила. Неужели Лика приревновала? Мне стоило быть с ней рядом и не таскать целую сувору собак. Но мне казалось, что ей нравится и хатика, то есть белка. Странное доверие с первого взгляда. Может быть, дело в ней? И как разобрать этих женщин? Лика, что случилось? Тебя обидело то, что я общался с Леной? Мало внимания я тебя уделял? Все хорошо. Много эмоций. Сухо говорит, не смотря в глаза. Обманывает. «Прости, мне казалось, что тебе там нравится». «Да, спасибо, что помог посмотреть на собак другими глазами. Если бы не ты, я пошла бы сразу в кошачью часть помещения». «Расстроилась, что мы не посмотрели на котиков? Тогда зачем убежала так быстро?» «До кошек так и не дошли. Если хочешь, съездим снова». «Думаю, не стоит». Лика совсем уходит в себя и молчит всю дорогу до дома, а я гоняю тяжелые мысли о том, что сделал не так. Конечно, ни о какой романтике и продолжении вечера и речи не заходит. Лика надолго запирается в ванной и выходит какая-то другая. С красными глазами. «Эй, ты чего?» — пугаюсь. «Неужели аллергия на шерсть?» Она смотрит на меня удивленно, трет нос и соглашается. «Именно так. Пойду прилягу. Доброй ночи». Между нами витает странное напряжение, но я решаю не лезть к ней с вопросами. Может быть и правда перегуляла и надышалась аллергенами. Утром станет лучше, пусть отдохнет. Девушка так торопится убежать от меня, что забывает телефон. И я вижу входящее сообщение. «Доброй ночи, солнышко. Не грусти. Просто нужно подождать. Перетерпеть. Пройдет. Про деньги не забудьте. Обнимаю. Слава». Несколько раз перечитываю это сообщение, и в груди противно ноет. Хочется сейчас же выяснить, что еще за слава и по какому такому праву называет Лику солнышком, но обстоятельства и то, что происходит со мной в последнее время, диктует иной план действий. Возможно, Лика и вовсе подставная. Что если она в сговоре с Максом, и ее участие в этом во всем нужно выяснить? А пока буду наблюдать. Не хочется вновь обжечься. Ах, Лика. А я тебе доверял.